Глава 6 Со слов балеток сегодняшний день складывается не так уж и плохо. Еще утром я была уверена, что потеряла подругу, но короткая переписка помогла все расставить на свои места. Иначе быть не могло мы ведь дружим с первого класса. Но главной радости этого дня свят. Все шесть уроков мы сидели бок о бок за одной партой. На географии он выручил меня, подсказав, каких символах не хватает в моей контурной карте. А на информатике мы вместе работали над оформлением веб-сайта и совещались, какой цвет подойдет для фона и в каком стиле подобрать иллюстрации, реализм или 3D-анимация. Правда, ни о чем другом, кроме учебы, мы не разговаривали. Но это и не важно. Не все же сразу, верно? Сегодня полезные ископаемые, завтра переписка в личке. А там и первое свидание. Главное, он смеялся над моими шутками. Ладно, может, не прямо смеялся, но улыбался одним уголком губ. Когда чувство юмора на одной волне — это хороший знак. После уроков я не сразу пошла домой. Нужно было заглянуть в школьную библиотеку. Ольга Игоревна попросила к следующему уроку принести таблицу интегралов элементарных функций. По секрету, она признала, что эту страницу можно спокойно вырвать из старых списанных учебников. Их все равно скоро отправят на макулатуру. Пока искала нужную страницу, кто-то прошел мимо и тихо сказал. Серебристый фон лучше, синие кнопки на нем контрастнее смотрятся. Я резко обернулась. Свят. К счастью, он быстро скрылся за стеллажем и не лицезрел, как я застыла с открытым ртом, подобно замороженной курице. Но внутри меня в этот момент все бурлило, как кофе в турке. Мне даже пришла в голову гениальная мысль составить для него квест на серебристой бумаге и использовать синий маркер. Пока он будет разгадывать шифры и идти по следу, ему вспомнится наша парная работа по информатике, и в голове возникнет ассоциация со мной. Возможно, это глупо и слишком сложно, но я надеюсь, что Свят поймет, кто ему подарил билеты, и мне не придется говорить об этом в лоб. Билеты — больная тема. Но я верю, что этот прекрасный день принесет мне подработку, иначе и быть не может. Закусив губу, осматриваю арку из шариков перед входом в тысячу шагов. Наверное, недавно открылись. Значит, им точно нужен персонал. Выдохнув, решаюсь войти внутрь. Меня ослепляет глянцевая белая плитка на полу и десятки лакированных туфель и лоферов. В нос бьет запах кожи и крема для обуви. Из заказы выходит высокая женщина с черным коре и челкой, которая ей совершенно не подходит. В ушах звенят крупные серьги с каким-то узором. Кажется, знаки зодиака. бархатная пончо с синеватым отливом усеяно мелкими стразами. Если смотреть одним глазом и издалека, то оно напоминает ночное небо. Женщина с интересом осматривает меня взглядом затуманенным загадочной дымкой. Ей, пожалуй, не хватает вуали для пущего эффекта. «Здравствуйте», — заикайскиваю я. «Меня зовут Варвара. Мне назначили здесь собеседование». Туман в глазах женщины сгущается. Варвара. Ее язычный голос словно отвешивает мне подзатыльник: Почему родители дали вам такое варварское имя? Э, ну, мою старшую сестру зовут Вероника. Они хотели, чтобы у второго ребенка имя тоже начиналось с буквы В. Тогда почему не Виктория? Это победа. А вы Варвар с большой буквы В. Вспоминаю, как Ника отговаривала меня идти на первое собеседование в свитере с ежиками. Я тогда смеялась, мол, с чего бы придираться к такой ерунде, как принт на одежде. Оказывается, можно докопаться даже до имени. И сейчас мне уже не так смешно. Инесса, хозяйка, важно представляется она. Из меня так рвется вопрос. Хозяйка жизни? С трудом себя сдерживаю. Варвара, когда вы родились? Мне шестнадцать, блею я. Я спросила вас о дате и времени рождения а не о том, сколько вам лет», — поправляет Инесса. Стушевавшись, сцепляю руки в замок и оправдываюсь. «Я подумала, вы хотите узнать, совершеннолетний я или нет?» Инесса машет рукой в сторону белого пуфика, обтянутого кожей. «Садитесь и ответьте уже, наконец, на вопрос». Послушно плюхаюсь на пуфик. «30 мая 2009 года». «Время». Смотрю на фитнес-браслет. «16.03». «Да не сейчас!» — раздражается Инесса. «Во сколько вы родились?» «Как-то не запомнила. Я тогда еще не умела определять время». Прозвучало грубовато, но я честно пыталась держаться. «Мне нужно время», — настаивает она. Э -э, сейчас посмотрю мама на страничке». Раньше она выкладывала много фотографий в своем профиле в соцсети. Чего там только не было. Цветы на подоконнике и в клумбах у подъезда. Первое сентября — ники. Маленькая я в коляске, бирка из роддома. Вот, нашла. 10-15 Инесса возвращается за кассу и берет планшет в чехле с жуками под янтарным слоем эпоксидной смолы. Экстравагантненько. Так-так, посмотрим. Она стучит по экрану. Лев на восходе. Солнце в близнецах. Луна девственна. Что? В деве, объясняет она и многозначительно добавляет. Луна энергетически девственна, Варвара. Это чистое горе перфекционизма. Киваю. Не то чтобы я поняла, но спорить как-то неловко. И нас красноречиво вздыхает, будто врач, который собирается сообщить пациенту плохую новость. Ну что могу сказать? Солнце в близнецах. Уже нехорошо. Болтушка, да? Эм, не то чтобы, но ведь это хорошо. Я могу общаться с покупателями, советовать им. Она перебивает, будто не слушая. «Соляр с асцендентом во льве. Ну, конечно!» Она хмыкает. Примечание. «Соляр с асцендентом во льве» означает, что человек хочет к себе внимания, стремится к самовыражению, может вести себя решительно и одновременно с этим драматично. Асцендент — знак зодиака, который восходил на восточном горизонте в момент рождения. Соляр с со астендентом во льве означает, что человек хочет к себе внимание стремится к самовыражению, может вести себя решительно и одновременно с этим драматично. Хотите к себе внимания? Дайте угадаю, выносите эту дубленку, чтобы выделиться среди пуховиковых масс? Называйте себя Снегурочкой. У меня невольно отвисает челюсть, и я начинаю нервно теребить манжеты дубленки. А луна в деве? Повторяет Инесса и качает головой, будто бы я пропащая девчонка. «Это финиш, Варвара, просто финиш. Вам свойственна паника на ровном месте, потребность все исправить. Я чувствую от вас энергетику человека, который будет складывать коробки в виде елки и расставлять обувь по собственному фэншую, вместо того, чтобы работать. А еще...» — она прищуривается вы грызете ручки или ногти. Иногда, признаюсь я и добавляю, только ручки. Луна в деве, сто процентов. Это ваш способ контролировать тревожность. Нетрудно догадаться, когда я сижу перед ней и ощипываю меховые манжеты. нас резко хлопает ладонью по столу. Пройдемте за мной, нужно сделать расклад. Вы такая неоднозначная, истинный близнец. Она откидывает черную штору позади кассы и провожает меня в складское помещение. Оно небольшое, стеллажи, заставленные обувными коробками, а в углу стол с двумя стульями. «Выберите три коробки», — властно требует она. «Любые?» «Те, к которым вас нестерпимо тянет». «Признаться, меня ни к каким коробкам не тянет. Я же не вижу, что внутри. А вдруг там окажутся леопардовые ботфорты? И вообще, зачем все это?» Может, нас хочет проверить, как я буду расписывать достоинства разных пар обуви? Вытаскиваю первую попавшуюся коробку. Внутри нахожу классические школьные балетки. Не ходила в подобных вплоть до шестого класса. А потом мы с Гусей и Дусей пришли к выводу, что в средней школе уже пора переходить на небольшой каблучок. Эфемерная балетка легкомыслие, задумчиво изрекает Инесса. Я не легкомысленная, возражаю я, округлив глаза. Не перебивайте, Варвара, она морщится. Это символ ветренности. Сегодня вы здесь, а завтра переметнетесь проводить дегустации меда. У меня подскакивают брови. Она определила это по балетке? Следующая коробка, командует Инесса. Возвращаю балетки на место и наугад хватаю вторую. Внутри красные лакированные лодочки на каблуке рюмки. Огненная лодка желаний! комментирует Инесса. Вы хотите признания, жаждете отдаться роковым чувствам. Это очень и очень опасно. Уплывете от нас, как только замаячит вакансия, попривлекательнее. Последняя коробка, ну же! Торопливо вытаскиваю новую пару обуви. Ею оказываются маленькие домашние тапочки с розовым мехом и кроличьими ушками. Инесса поджимает губы. Прозаичный тапок приземленности. Вы хотите повзрослеть, но еще не готовы. Как тапки не готовы к тому, чтобы в них прошлись по красной дорожке?» Взмахнув пончо, она возвращается в зал и бросает через плечо те слова, что я и ожидала услышать. «Вы нам не подходите». «Кто бы сомневался. Расклад тапок дел, говорит». Не сдержавшись, спрашиваю. «А почему?» «Со слов балетку, у вас ретроградный плутон в пятом доме». «И это плохо?» — поджимая губы, чтобы подавить насмешливую улыбку. «Это катастрофа, Варвара! С таким полутоном вы рассеетесь в дымке неоправданных ожиданий. К тому же вы родились в час змеи по китайскому времени. А наш бутик ориентирован на энергию быка. Непримиримое противоречие». Примечание. По китайскому времени день делится на 12 двухчасовых интервалов, каждая из которых обозначается одним из знаков зодиака. Используется в астрологии для определения влияния времени суток на человека. Валя родилась в час змеи, что дополнительно характеризует ее как наблюдательную. Бык характеризует трудолюбие. «Простите, не отнимайте у меня время. Отправляйтесь на поиски своей судьбы. Только не ищите ее в обувном. Вам подойдет что-то...» переменчивая, такое же непостоянное, как ваша энергия сейчас. Спасибо за совет. До свидания. Пулей вылетаю из тысячи шагов. С таким подходом Инесса не скоро наберет работников. Это же надо — делать расклад на туфлях и тапках. Спешу поделиться этой историей с Гусей и Дуси, записав голосовое. Сообщение помечается как прочитанное, но ответа нет. Наверное, им сейчас неудобно слушать. Не страшно. Подожду до вечера. Не есть чем заняться. На очереди собеседование в чек-листе. Надеюсь, там никто не гадает на гуашевой гуще и не сверяет карму с атласными картами. Робко толкаю стеклянную дверь. Музыка ветра над ней издевательски чихает, будто фыркает. На «Ну, удачи, Снегурка, с асцендентом во льве. Канцелярский магазин встречает привычным запахом бумаги и картона. На витрине вижу новое оформление. Радугу из гелевых ручек и подборку тетради с животными. копибары, корги, енотом, единорогом. Руки так и тянутся к ним. Меня встречает продавец-консультант в фирменной красной футболке. «Здравствуйте, что-то подсказать?» Милу улыбается девушка. «Здравствуйте, я на собеседовании». Она воодушевленно распахивает глаза. «Супер! Я Ира, старший продавец. А ты Варя, да?» «Пойдем в детский уголок, побеседуем». Чуть расслабившись, опускаюсь на низкий ярко-оранжевый стульчик. На меня не смотрят, как на энергетического вампира или недоразумение в Меркурии. Уже плюс. Расскажи, ты хорошо знакома с ассортиментом канцелярии? Можешь отличить шариковую ручку от капиллярной? Сделанным энтузиазмом киваю. Конечно. Конечно, знакома с ассортиментом? Или, конечно, можешь различить ручки? И то, и другое. Я часто покупаю ручки, уже все перепробовала. Хорошо, а? Она не успевает договорить. К нам подходит покупательница с мальчиком лет восьми. «Простите, вы не подскажете, где у вас стикеры в форме летучих мышей?» Не задумываясь, отвечаю за Иру. «Вам нужно повернуть направо в отдел цветной бумаги и картона. Последний стеллаж, третья полка сверху, прямо под календариками». Покупательница благодарно кивает и уводит мальчика. Ира вытягивает губы в удивленное О -о -о, «Ты нам подходишь! Сможешь выйти на стажировку в эти выходные?» Я растерянно моргаю. «Что, правда? И вы даже не спросите, кто я по знаку Зодиака и смогу ли прогуливать школу ради работы?» Ира смеется: «Тебе не придется прогуливать школу, что ты! Мне достаточно того, что ты знаешь, где лежат стикеры в форме летучих мышей. Вижу, энтузиазм у тебя имеется. Ну что, давай расскажу тебе о работе, а в субботу жду тебя на стажировку». «Нет, сегодня точно замечательный день. Просто чудесный!»